Глоба 25 пятая А ты теплый и добрый. Люринда поерзала в седле, устраиваясь поудобнее, прижимаясь к дарниру всем тельцам. Девочка была чумазая с головы дану, но пахло от нее по-особенному. Даже приятно. Наверное, так пахнут все дети. Это ударнир не знал, ведь с детьми ему раньше не приходилось иметь дело. Устала? Зачем-то спросил Дарнир. Ага. А еще есть хочу. Тогда нужно найти место, где нас накормят». Он и сам уже порядком проголодался. Да и в седле они тряслись несколько часов кряду. Ему тяжело. А как ребенку такое выдержать? Там, в лесном домике, Дарнир недолго размышлял, что ему делать с маленькой ведьмой. Долг обязывал отвезти ее в Орден. Тем самым, конечно, он нарушал приказ поймать другую ведьму. Но не с ребенком же ему гоняться за ней по лесу. К тому же Люринда не просто ребенок, а тоже беглая ведьма. Ну а то, один раз он ее уже выследил, сделает это снова. В конце концов есть Фила, которая с точностью укажет путь. А за то время, что потратит на дорогу в Орден, вряд ли она успеет далеко уйти. Верхом он её быстро нагонит. На постоялом дворе, где несколько дней они торчали из-за болезни ведьмы, Дарнира встретили как хорошего знакомого. Если удивились, что на этот раз он был с ребенком, то виду не подали. Ну а задавать лишние вопросы представителю инквизиции простой люд побаивался. И Дарниру это было на руку. Всегда в таких местах достаточно было напустить на себя побольше важности, да суровости. Срабатывало. Все вокруг помалкивали, любопытство не проявляли. «Приготовить вам комнату, господин», поинтересовался хозяин. «Не нужно, на ночь мы не останемся. А вот подкрепиться желаем, да посытнее». Девочку нужно было накормить, чтобы нас сытый желудок сморил ее сон. И помалкивать будет во сне, и на совесть давить перестанет своей глупой болтовней. Когда Люринда назвала Дарнира добрым, то впервые за долгое время ему стало стыдно. Знала бы она. Ела малявка за троих уплетала за обе щеки. Дарнир даже стал опасаться за ее нутро. Оно как ни свари, не случится. Впрочем, она же ведьма, а значит сильная. И магия при ней. Дарнир так и не решился надеть на девочке обсидиан. Что-то ему подсказывало, что ему она вреда не причинит. А магию девочка таила в себе не шуточную, судя по поведению Мегариса. Монета почти все время горела. Хоть никакого проявления магии Дарнира не видел. Это значило одно. Магия, что таилась в девочке, только и ждала часа, когда ей позволит вырваться наружу. И пока малышка неплохо с ней справлялась. А что будет дальше, то уже не его ума дело. «Почему мы не останавливаемся тут на ночь?» Смотрела на Дарнира Люринда о соловьевыми от глазами. «Тут хорошо, тепло». «И корвешка знатная!» – широко зевнула она. «Разве ты не про это место говорил?» «Не про это. Не сдержал улыбки Дарнир. До того места нам еще ехать нужно. Ну и поспать ты можешь прямо в седле, на ходу». «А ты? Разве ты не спишь по ночам? Вон уже как темнеет!» – посмотрела она в окно, за которым уже вовсю сгущались сумерки. «Сплю, конечно, но мне на это нужно меньше времени, чем тебе». Да и хочется уже поехать поскорее. Чтобы сбыть ее с рук. Ну, а если уж станет не в моготу, то вздремнет пару часов прямо в лесу. Ему не привыкать. Ну, ладно, тогда поехали. Доверчиво отозвалась девочка. И в который раз за этот длинный день Дарниру стало чего-то стыдно. Но она же ведьма. Такая же, как все остальные. Только пока еще маленькая. Подрастет и превратится в злую тварь. Способны убивать одним взглядом или сжечь целое поселение просто так? Нет, не должно быть жалости в том, кто борется за правое дело. Ведьма, скверно, от которой нужно очистить мир. Уснула Люринда сразу же, как только удобно устроилась в седле и в кольце рук Дарнира. И спала крепко, беспробудно. Лишь раз во сне что-то пробормотала, да и то неосознанно. Уже было далеко за полночь, близился предрассветный час, когда Дарнир понял, что не может дальше ехать. Сон его ужасно, нужно было дать отдых телу. Вот тогда он спешился и снял с лошади Люринду. Она не проснулась, даже когда укладывал он ее на валежник, накрывая своим плащом. Лишь поерзла, удобнее устраиваясь и подкладывая ладошки под щеку, да продолжила крепко спать. Сам же Дарнир привалился спиной к дереву рядом со спящей девочкой и сразу же провалился в сон. А проснулся от боли, и первое, что понял, уже давно наступило утро. Солнце стояло высоко. Больно было от стягивающих все тело веревок, его буквально обмотало ими, и пошевелить даже пальцем не получалось. Рядом сидела Люринда и, испуганно таращиваясь, то на него то на тех, кто застал неподалеку. их было пятеро в пятнистых костюмах и закрытыми лицами. нетрудно было догадаться, что именно они и обездвижили Дарнира. но кто они такие и что им нужно? Именем инквизиции, начал Боу Дарнир, но его грубо перебили. заткнись, а ты, перевела говорившая взгляд на Люринду. даже не пытайся ему помочь. «Тебе же хуже будет!» Только тут Дарнир обратил внимание, что девочка уже не сидит, а стоит, и пальцы ее светятся голубым. А судя по позе, готовилась Люринда к серьезной схватке. «Тогда отпустите нас, и я вам ничего не сделаю!» Звонко проговорила она, и страха в ее голосе Дарнир не уловил. «А ты знаешь, кто он?» В голосе говорившей послышалась усмешка. «И знаешь, что он собирался с тобой сделать, маленькая ведьма?» «И что же?» – вздернул подбородок Люринда. «Убить тебя, вот что. Он тот, кто убивает ведьм». «Я тебе не верю!» – тряхнула волосами девочка. «Он добрый, он спас меня». «Можешь не верить, мне все равно. И ты пойдешь с нами». «Готовы?» – повернулся она к остальным. Пять пары рук взметнулись одновременно, и хором они произнесли короткое заклинание. Тело Дарнира плавно поднялось с земли и повисло в метре над ней, а потом главное указало направление, в котором тело Дарнира и поплыло. Во все происходящее верилось трудом, но все это было на самом деле, а не снилось ему в дурном сне. «Так вы ведьмы!» – обрадовалась Люринда. Ее дарнир уже не видел, а лишь слышал. «Так бы сразу и сказали». Еще он слышал шорох шагов за спиной чужое дыхание, шуршание листвы, и размышлял, не пора ли ему прощаться с жизнью. Страха не было, лишь злость, что застали его врасплох, спящим, что не дали даже возможности сразиться перед смертью, чтобы пасть в честном бою. Правда, о какой честности может идти речь, если рядом ведьмы? Они же способны лишь на коварство. Их разум пропитан ядом, а мысли затуманены злостью. И как же жалко, что так мало этих гаден убил он.